Глава пятая. Развлечение Над дверями трапезы красовалась крупными черными буквами молитва так называемая «Беленькая Отче наш», и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай. Начиналась она так. «Маленькая беленькая Отче наш! Господь его сотворил, Господь его говорил, Господь его в рай посадил». И затем... Вечером, ложась спать, я нашла трех ангелов у своей постели, одного в изголовье, другого в ногах, и Богородицу посередине. Она сказала мне, чтобы я ложилась, ничего не страшась. «Господь, Отец мой, Пресвятая Дева моя мать, три апостола мои братья, три девы мои сестры, сорочка, в которой родился Христос, покрывает мое тело, крест Святой Маргариты начертан на моей груди». Богородица идет по полям, оплакивая Христа, и встречает святого Иоанна. «Святой Иоанн, откуда идешь?» «Я иду от вечерни». «Не видел ли ты Христа?» «Он на древе креста, ноги и руки пригвождены и на голове венок из белых терний». «Кто будет произносить эту молитву трижды утром и вечером, под конец попадет в рай». В 1827 году эта характерная молитва исчезла со стены под густым слоем краски. В настоящее время она уже начинает окончательно изглаживаться из памяти молодых девушек, теперь уже давно дряхлых старух. Большое распятие, прибитое к стене, довершало украшение трапезы. Единственная дверь, которая выходила в сад. Два узких стола с деревянными скамьями тянулись двумя параллельными линиями из конца в конец столовой. Стены были выбелены известью, столы черные. Эти два цвета неизменно чередуются в монастыре. Еда была неприхотлива, и даже детей кормили скудно. К столу подавалось одно блюдо – мясо с овощами или соленая рыба. Вот и вся роскошь. Однако и эта простая пища, подаваемая только пансионеркам, составляла исключение. Дети ели молча под строгим наблюдением дежурной монахини, которая, если бы муха осмелилась пролететь и зажужжать в это время, шумом захлопывала и открывала книгу в деревянном переплете. Это молчание было приправлено чтением жития святых с маленькой кафедры под распятием. Чтицами были воспитанницы и старших, дежурившие по неделе – На голом столе стояли тут и там глиняные чашки, в которых воспитанницы сами мыли каждую свою тарелку и стопку, а иногда бросали туда негодные куски — жесткое мясо или гнилую рыбу, за что их наказывали. Эти чашки назывались «круговыми чашами». Ребенок, нарушивший молчание, делал крест языком. Спрашивается где? — На полу. Девочка обязана была лизать пол. — Прах? — Это конец всех радостей, призван был наказывать эти бедные розовые лепестки, виновные в щебетании. В монастыре была книга в единственном экземпляре, которую строго запрещено было читать. Это было правило святого Бенедикта, таинственное святилище, куда не должен был проникать глаз непосвященного. «Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним». Пенсионеркам удалось однажды стащить эту книгу, и они принялись с жадностью читать ее. Чтение беспрестанно прервалось страхом быть пойманными, заставлявшим поспешно захлопывать книгу. Впрочем, из этого рискованного мероприятия они извлекли весьма мало удовольствия. Несколько туманных страниц о грехах молодых мальчиков – вот что оказалось самым интересным. Они играли в аллее сада, каймленной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на зоркую бдительность и строгость наказаний, когда ветер качал деревья, им удавалось иногда поднять украдкое неспелое яблоко, испорченный абрикос или подточенную червями грушу. Здесь я приведу выдержку из письма, написанного 25 лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. «Прячешь яблоко или грушу, как сможешь». Вечером, когда все идут стлать постель в ожидании ужина, суешь плоды под изголовье, а потом съедаешь их в постели. А если и это не удается, то съедаешь грушу или яблоко в известном месте. Это было величайшим наслаждением. Однажды во время посещения монастыря архиепископом девица Бушар, в жилах которой текла кровь Мономаранси, держала пари, что она попросит отпуск домой на один день. Это было чудовищной мыслью в такой строгой общине. Пари было заключено, но ни та, ни другая страна, по правде сказать, не верила в его исполнимость. Когда настал удобный момент, и архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадемуазель Бушар к неописуемому ужасу своих подруг вышла из рядов и сказала, «Ваше Преосвященство, прошу разрешить мне один день отпуска». Мадемуазель Бушар была свеженькая, стройная девушка с прелестнейшим розовым личиком. Архиепископ де элен улыбнулся и сказал, «Как же, милое дитя, не только один день, целых три дня. Я даю вам три дня». Настоятельница не могла ничего поделать против воли самого архиепископа. Скандал в монастыре, но ликование в пансионе. Можно себе представить, какое было впечатление! В эту суровую обитель, однако, проникали иногда мирская жизнь, драма страстей, даже роман. В доказательство мы расскажем вкратце один истинный и бесспорный факт, не имеющий сам по себе никакого отношения к нашей истории, но мы упомянем о нем исключительно для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре. Приблизительно в то же время жила в монастыре таинственная личность, не монахиня, но с которой все обходились с величайшим уважением. Звали ее госпожа Альбертина. Ничего не было, ней известно, кроме того, что она не в своем уме и что в миру ее считают умершей. Под этой историей скрывались, как говорили, известные соображения относительно наследства, необходимые для какого-то великосветского брака. Это была женщина лет 30 и не больше, темноволосая, довольно красивая, с большими черными глазами и невидящим взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, нежели шла. Никогда не произносила она ни слова, не были даже уверены, дышит ли она. Ее ноздри были сжаты и бескровны, как у мертвеца. Прикоснуться к ее руке было все равно, что коснуться льда. В ней, однако, была какая-то особенная прозрачная прелесть. Одна сестра, увидев, как она проходила мимо, сказала другой. — В мире она слувет умершей. Быть может, это и правда отвечала та. А госпоже Альбертини ходили разнообразные рассказни. Она составляла вечный предмет любопытства для пансионерок. В церкви была трибуна, называемая бычий глаз. На этой-то трибуне, имевшей только круглый просвет, вроде слухового окна, госпожа Альбертина присутствовала при богослужениях. Обыкновенно она была там одна, потому что с трибуны, помещавшейся во втором этаже, был виден проповедник или служащий священник, что воспрещалось Инокинем. Однажды кафедра была занята молодым священником знатного рода герцогом де Роганом, пером Франции, бывшим офицером красных мушкетеров в 1815 году. Он умер в 1830 году кардиналом и архиепископом Безансонским. В этот день Дероган впервые произносил проповедь в монастыре. Госпожа Альбертина обыкновенно присутствовала на проповеди и богослужении в состоянии полнейшей невозмутимости и неподвижности. В этот день, увидев герцога Дерогана, она привстала и произнесла громко среди тишины, царствовавшей в часовне: «Вот как, Август!» Вся община, пораженная, повернула головы в ее сторону. Проповедник поднял глаза, но мадам Альбертина снова впала в свою неподвижность. Дуновения внешнего мира, проблеск жизни мелькнули на мгновение на этом угасшем ледяном лице. Затем все исчезло, и безумное опять превратилось в труп. Однако эти два слова дали пищу к разным толкам в монастыре. Об этом болтали все, кто только мог. Сколько разоблачений в этих двух словах! Вот как! Август Господина де Рогана действительно звали Огюстом. Ясно, что госпожа Альбертина принадлежала к очень знатному кругу, коль скоро была знакома с герцогом де Роганом, да и сама занимала, вероятно, очень высокое положение, если говорила о таком важном лице фамильярном тоне. Быть может, была даже связана с ним узами родства, весьма тесными, ибо знала его имя — Огюст. Две герцогини очень строгой нравственности, герцогиня Шоазель и де Серан, часто посещали монастырь, куда проникали, вероятно, в силу привилегии маньята Смульерис, знатных дам, и пугали весь пансион. Когда эти старые дамы проходили мимо, все девочки дрожали и опускали глаза. Господин дороган был, впрочем, сам того не подозревая, предметом внимания для всех воспитанниц. В это время он только что был назначен в ожидании епископства, главным викарием архиепископа Парижского. Он взял себе в привычку приходить довольно часто петь обедню в часовне монастыря. Ни одна из юных затворниц не могла его видеть, но они научились различать его кроткий и немного жидкий голос. Он когда-то был мускитером, да и к тому же рассказывали, что он большой франт, что его прекрасные каштановые волосы красиво убраны в форме руло, что у него великолепный черный муаровый пояс, а его черная ряса – самого элегантного покроя. Словом, он сильно занимал собой воображение пятнадцатилетних девушек. Никакие мирские звуки не проникали за стены монастыря. Однако выпал такой год, когда там раздались звуки флейты. Это было целое событие, и тогдашние пансионерки должны помнить его. Где-то по соседству играли на флейте, и все один мотив, теперь давно устаревший. «Моя за тюльбе, приди царить в душе моей!» Это повторялось раза два-три в день. Девочки проводили целые часы, слушая музыку. Монахини впали в отчаяние. Юные умы работали, наказания сыпались градом. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы до единой были более или менее влюблены в неизвестного музыканта. Каждая мечтала, что она и есть «Зе тюльбе». Звуки флейты доносились со стороны улицы прямой стены. Они отдали бы все, чтобы увидеть хоть одну секунду молодого человека, который так восхитительно играет и, сам того не ведая, играет в то же время на струнах «Их душ». Некоторые воспитанницы проскользнули через боковую дверь и взобрались на третий этаж, выходящий на улицу прямой стены, чтобы увидеть что-нибудь. Безуспешно. Одна из них дошла до того, что просунула руку сквозь решетку над головой и стала махать белым платком. Нашлись две еще более смелые. Они отыскали средства вскарабкаться на крышу и, наконец, увидели молодого человека. Это был старый дворянин мигрант слепой и разорившийся. Он забавлялся игрой на флейте от скуки. Глава шестая. Малый монастырь. В ограде Малого Пикпюса было три здания, совершенно обособленных друг от друга. Большой монастырь, где жили монахини, пансион, где жили воспитанницы, и, наконец, так называемый Малый монастырь. Это был корпус садом, где жили сообща старые монахини разных орденов из монастырей разоренных революцией. Там была пестрая смесь всяких инокинь – черных, белых и серых, принадлежавших к всевозможным общинам и самого разного толка орденам. Если позволительно употребить подобное выражение, это был лоскутный монастырь. Со времен империи было разрешено этим бедным обездоленным женщинам приютиться под крыло бенедиктинок-бернардинок. Правительство выдавало им маленькое пособие. Сестры малого пикпюса приняли их с готовностью. Там была самая странная путаница. Каждая соблюдала свой устав. Иногда позволяли воспитанницам в виде особенного развлечения посещать их, и многие молодые головы сохранили воспоминания о матери Василисе, матери Схоластики и матери Якобе. Одна из этих пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сентор, единственная пережившая свой орден. Бывший монастырь, сестер Сентор, занимал в начале XVIII века как раз тот самый дом, который принадлежал впоследствии бенедиктинкам Мартина Верги. Эта святая женщина слишком бедная, чтобы носить великолепную одежду своего ордена, белое платье с пурпуровым наплечником, набожно украсила им манекен, который с удовольствием показывала всем и на смертном одре завещала монастырю. В 1824 году от ордена оставалась всего-навсего одна инокиня. Теперь от него осталась только кукла. Кроме этих достойных сестер, несколько старых светских женщин добились от настоятельницы позволения, как госпожа Альбертина, удалиться от мира в малый монастырь. К числу их принадлежали госпожа Бофоргопуль и маркиза Дюфрейни. Между этими дамами была одна известная во всем монастыре только своим необыкновенно звучным сморканием. Воспитанницы называли ее «Мадам Шумихини». Около 1820 или 1821 -го года госпожа де Жан-Лис, издававшая в то время маленький периодический сборник под названием «Неустрашимый», просила разрешения поступить в монастырь Малого Пикпюса. Ее рекомендовал герцог Орлянский. Великое смятение в улье. Капитал струсил. Госпожа де Жанли сочиняла какие-то романы, но она объявила, что первая ненавидит их, и к тому же она достигла стадии ярой набожности. С помощью Божьей а также и стараниями принца она поступила в монастырь, но месяцев через шесть или семь покинула его под предлогом, что в саду нет тени. Монахи не были в восторге. Будучи уже очень старой, она все еще играла на арфе и даже прекрасно. Уходя, она оставила по себе память в своей келье. Госпожа жан была женщина-суеверная и латинистка. Эти два слова полностью ее характеризуют. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в маленьком шкафчике, где она обыкновенно прятала деньги и драгоценности, записочку, заключавшую следующие пять стихов, написанных ее рукою красными чернилами на желтой бумаге. По ее мнению, эти стихи обладали свойством отпугивать воров. «Неравные по заслугам висят на крестах три тела – дисмос и гесмос, а посередине божественный владыка». Вы стремится дисмос, а несчастный гесмос вниз. Нас и наше имущество досохранит да Всевышний. Говорите стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра». Перевод с латыни. Эти стихи шестого века на латыни возбуждают вопрос. Как звали разбойников на Голгофе? «Димос и Гестес», как думают обыкновенно, или «Дисмос и Гесмос»? Это написание отвергает претензию, заявленную в прошлом столетии виконтом гестас, на происхождение от нечестивого разбойника. Монастырская церковь, устроенная так, что служит как бы стеной между большим монастырем и пансионом, само собой, разумеется, была общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. Сюда допускалась даже публика через особый вход, проделанный на улицу. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть ни одного постороннего лица. Представьте себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутой исполинской рукой, не образует, как в обыкновенных церквях продолжение за престолом, а род залы или темной пещеры направо от священника. Предположите, что зала скрыта занавесом в семь футов высотой. Там во мраке этой завесы скучены на деревянных сиденьях налево монахини, образующие хор, направо – пансионерки, а посередине – послушницы и сестры. Это даст вам некоторые понятия о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужении. Эта пещера, называемая Клиросом, сообщалась с монастырем-коридором. Церковь получала свет из сада. Когда монахини присутствовали на службах, на которых, согласно уставу, они обязаны хранить молчание, публика узнавала об их присутствии только по стуку палочек у церковных стульев, поднимавшихся и опускавшихся. Глава седьмая. Несколько силуэтов среди мрака. В течение шести лет, с 1819 по 1825 год, настоятельницей монастыря была девица де Блемер, названная по пострижении матерью Инокентией. Она принадлежала к семейству Маргариты де Блемер, автора жития святых Ордена Святого Бенедикта. Она была выбрана во второй раз. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, как у натреснутого горшка, говорится в том же письме, о котором мы упоминали выше. Впрочем, добрейшая душа, единственная веселая во всем монастыре и за это любимая до обожания. Мать Инокентия наследовала качество своей родственницы Маргариты, настоящей учредительницы ордена. Она была женщина-ученая, начитанная, книжница, знаток истории, нашпигованная латынью, греческой и еврейской эрудицией. Она скорее была бенедиктинец, а не бенедиктинка. Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая монахиня, мать Синерис. Самыми почитаемыми среди гласных монахинь были мать святая Анарина, казначейша, мать святая Гертруда, начальница над послушницами, мать Аннунциата заведующая ризницей, единственная злая во всем монастыре. Затем мать святая Мехтильда, девица Говена, совсем еще молодая, обладающая чудным голосом. Мать Ангела, девица Дроя. Мать святая Иозефа, девица Кагалудда. Мать святая Аделаида, девица Доверне. Мать Мизерикордия, девица Суфуэнтес, которая не в состоянии была выносить суровости устава. Мать Милосердия, девица Мильтер, принятая в общину 60 лет вопреки уставу, очень богатая. Мать Провиденция, девица Лодиньер. Мать Святая Седина, сестра скульптора Сирачи, сошедшая с ума. Мать Святая Шанталь, девица де Сюзон, тоже сошедшая с ума. В числе красивых была прелестная 23-летняя девушка с острова Бурбон, потомок кавалера Розы. В мире она носила это имя, а в пострижении называлась «Мать Вознесения». Мать Мехтильда, заведавшая хоровым пением, охотно привлекла в хор воспитанниц. Она брала обыкновенно полную гамму – семь девочек от десяти до 16 лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляла их петь стоя в линию по росту от самой маленькой до самой высокой. Это представляло глазу как бы свирель из молодых девушек, рот живой флейты пана, составленный из ангелов. Из постриженных сестер пансионерки любили больше всего сестру Эфразию, Маргариту, сестру Марту, впавшую в детство, и сестру Мишель, длинный нос, который забавлял их. Все эти женщины были ласковы с детьми. Монахини отличались суровостью только к самим себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища у девочек, по сравнению с монашеской, была изысканная. Кроме того, бесконечные заботы о них. Но если ребенок, проходя мимо монахини, заговаривал с ней, она никогда не отвечала. Правило молчания породило то, что во всем монастыре дар слова был отнят у живых существ и предоставлен предметом неодушевленным. То раздавался церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Очень звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных сигналов наподобие акустического телеграфа о разных явлениях повседневной жизни. Он-то и призывал в приемную ту или другую обитательницу дома. Каждое лицо и каждый предмет имели свой специальный сигнал. Сигнал настоятельницы – один и один удар. Помощницы ее – один и два. Шесть-пять ударов означали время идти в класс, так что воспитанницы вместо «собираться в класс» говорили идти в пять-шесть. Четыре-четыре было сигналом госпожи Дежан-Лис. Он раздавался очень часто. «Бесовский звон для бесовки», — говорили насмешницы. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии. Это означало, что отворялась Настеж входная монастырская дверь, ужасная железная доска со множеством запоров, которая поворачивалась на петлях только перед особой архиепископа. Исключая его и садовника, ни один мужчина, как мы уже говорили, не проникал в монастырь. Пансионерки, впрочем, видели еще двух особ мужского пола – священника, абата Баннеса, старого и отвратительного – Им они могли любоваться на клиросе сквозь решетку. Другой мужчина, учитель рисования, господин Ансю, описан в упомянутом нами письме ужасным старым горбуном. Как видно, все мужчины были тщательно подобраны. Таков был этот любопытный дом. Глава восьмая. Посткорда лапидес. После сердец о камнях латынь. Обрисовав нравственное лицо обителей, не лишне описать в нескольких словах ее наружный вид. Читатель уже имеет о нем некоторые понятия. Монастырь Малого Пикпюса Святого Антония заполнял собой почти всю обширную трапецию, образуемую пересечением улицы Поленцо, улицы Прямой Стены, улицы Малой Пикпюс и Глухого Переулка, носящего в старых планах название улицы Омаре. Эти улицы окружали трапецию наподобие рва. Монастырь состоял из нескольких строений и сада. Главный корпус здания, взятый в целом, состоял из целого комплекса строений, которые из птичьего полета представляют довольно точно фигуру виселицы, положенной на землю плашмя. Длинный рукав виселицы тянется вдоль всего пространства улицы прямой стены, заключавшегося между улицей Малый Пикпюс и улицей Поленсо. Короткий рукав состоит из высокого строгого серого фасада с решеткой, выходящего на улицу Малый Пик Пикпюс. Ворота под номером 62 обозначают его оконечность. Около середины этого фасада находились старые низкие ворота со сводом, побелевшие под слоем пыли и паутины. Эти ворота отпирались по воскресеньям на час или на два, да еще в редких случаях, когда проносили гроб одной из монахинь. Это был общий вход в церковь для мирян. Угол виселицы образовала квадратная зала, служившая кладовой. В длинном рукаве помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В коротком рукаве кухни, столовая и церковь. Между воротами под номером шестьдесят два и углом глухого переулка Омаре помещался пансион, которого не было видно извне. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был гораздо ниже улицы Поленцо, вследствие чего стены его были гораздо выше с внутренней стороны, чем с наружной. Сад с легкой горбинкой посередине имел в центре, на верхушке бугорка, прекрасную ель, остроконечную в форме конуса. И от нее исходили, как от центра щита, четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между большими, так что, будь сад круглым, геометрический план аллеи представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, все доединые, примыкавшие к неправильно расположенным стенам сада, были неравной длины. Они были обсажены смородинными кустами. В глубине сада аллея тополей тянулась от развалин старого монастыря, находившегося на углу улицы прямой стены, до здания малого монастыря, помещавшегося на углу переулка Омаре. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте ко всему этому еще двор, разнообразные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо всякой перспективы и соседства – длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону улицы Поленцо. И вы составите себе довольно полное понятие о том, каков был 45 лет тому назад монастырь Бернардинок Малого Пикпюса. Эта святая обитель построена как раз на том самом месте, где находился знаменитый зал для игры в мяч 14-16 века, прозванный вертепом 11 тысяч чертей. Все эти улицы принадлежат к числу самых древних в Париже. Название «Прямая стена», «Омаре» – очень давние, а улицы, носящие их, еще более старые. Переулок Омаре назывался раньше переулком Могу. Улица Прямой Стены носила имя улицы Эглантье. Глава девятая. Целый век под апостольником. Раз уж мы углубились в подробности о прошлом монастыря Малого Пикпюса и осмелились заглянуть в эту строгую обитель, Да позволит нам читатель еще маленькое отступление, в сущности полезное, в том смысле, что оно дает понятие, как в самом монастыре могут встречаться оригинальные образы. Жила там, между прочим, столетняя старуха, поступившая из аббатства Фонтевро. До революции она жила в мире, она много и часто говорила о господине Мироменили. Министре юстиции при Людовике XVI и о жене президента Дюпла, с которой была коротко знакома. Величайшим ее удовольствием и гордостью было то и дело вспоминать этих господ. Она рассказывала чудеса об аббатстве Фонтевро, будто это целый город, и внутри монастырской ограды проложены улицы. Она говорила с пекардийским акцентом, забавлявшим пансионерок. Каждый год она торжественно возобновляла свой обед, но в ту минуту, когда приходилось присягать, она говорила священнику. «Монсеньор Святой Франсуа вручил свой обед Монсеньору Святому Евсевию, Монсеньор Святой Евсевий, Монсеньору Святому Прокопию, и так далее, и так далее. А мой я вручаю вам, Святой Отец» и пансионерки принимались хохотать из-под тишка под покрывалами прелестным сдержанным смехом, при котором матушки гласные хмурили брови. Столетняя монахиня постоянно рассказывала разные истории. Во времена ее молодости, говорила она, бернардинцы не уступали мушкетерам. Ее устами говорил век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об одном обычае, существовавшем в Шампании и Бургундии до революции. Когда какое-нибудь семенитое лицо – маршал Франции, принц, герцог или пер – проезжал по одному из городов этих провинций, городской совет встречал его приветствием и подносил ему в четырех кубках четыре различных сорта вина. На первом кубке была надпись «Обезьянье вино», на втором «Львиное вино», на третьем «Баранье вино» и на четвертом «Свинское вино» эти четыре надписи изображали четыре фазы которые испытывает пьяница первая степень опьянения и веселая вторая степень раздражающая третья от которой человек тупеет и наконец четвертая когда он превращается в скота она хранила у себя в шкафу под ключом таинственный предмет которым чрезвычайно дорожила устав аббатства фонтевро не запрещал этого Она никому не хотела показывать этого предмета и запиралась всякий раз, когда сама хотела еще раз полюбоваться им. Если в это время она слышала шаги в коридоре, то быстро закрывала шкаф своими дрожащими руками. Лишь только с ней заговаривали об этом. Она молчала, хотя обыкновенно болтала очень охотно. Самые любопытные не в силах были сломить ее молчание. Самые настойчивые не сумели одолеть ее упорство. Это служило предметом пересудов для всех праздных или скучающих обитателей монастыря. Что это за таинственный и драгоценный предмет, составлявший сокровища столетней старухи? Без сомнения, какая-нибудь священная книга, редкостные четки, чудодейственные мощи терялись в догадках. Когда бедная старуха умерла, то бросились к шкафу быстрее, чем того требовало приличие, и открыли его. Таинственный предмет нашли завернутым в тройной полотняный покров, как священный дискос. Это было блюдо, изображавшее летающих амуров, преследуемых аптекарскими учениками, вооруженными огромными клестирными трубками. Один из прелестных амурчиков уже попался. Он барахтается, машет крылышками и еще пробует улететь. Но аптекарь хочет сатанинским хохотом. Мораль любовь, побежденная резью в желудке. Это любопытное блюдо, быть может, вдохновлявшее Мольера, еще существовало в сентябре 1845 года. Оно продавалось у старьевщика на бульваре Бомарше. Эта добрая старушка никогда не соглашалась принимать никаких посещений. «Потому, — говорила она, — что разговорная слишком уж мрачна». Глава десятая. Происхождение вечного моления Впрочем, это могильное разговорное, которое мы старались дать некоторые понятия, явление местное и не повторяется с одинаковой суровостью в других монастырях. В монастыре улицы Тамполь, принадлежавшем, правда, к другому ордену, черные ставни заменялись кофейной завесой, а самоприемная была залом с паркетным полом, с белыми кисейными занавесами на окнах, с различными картинами на стенах, например, портретом бенедиктинки с открытым лицом, изображением букетов цветов и даже головой турга. В саду монастыря улицы Тамполь находился знаменитый индийский каштан, слывший самым красивым и роскошным во Франции. Среди парижан в XVIII веке он пользовался прозвищем «Патриарха всех каштанов королевства». Мы уже говорили, что монастырь Тампли был занят бенедиктинками вечного моления, бенедиктинками, совершенно отличными от тех, которые вели начало из Сито. Этот орден вечного моления был образован не столь давно. Начало его положено не более двухсот лет тому назад. В 1649 году святые дары были осквернены дважды, почти в одно и то же время. Разница была в несколько дней. В двух храмах Парижа – в церкви святого Сульпиция и в церкви Сен-Жан-Ан-Грев. Это страшное, редко случающееся святотатство всполошило весь город. Викарий сен жермен де пре повелел совершить торжественную процессию всем духовенством при сослужении папского нунца. Но это не показалось достаточным двум достойным женщинам, госпоже Куртен, маркизе де Бук, и графине Шатовье. Оскорбление, нанесенные святым дарам, хотя и мимолетное, никак не могло изгладиться из их благочестивых душ, и они решили, что оно может быть смыто лишь вечным молением в каком-нибудь женском монастыре. И вот обе, одна в 1652, другая в 1653 году, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине Катерине де Бар, чтобы основать с этой благочестивой целью монастырь Ордена Святого Бенедикта. Первое разрешение на основании такого монастыря было дано Катерине де Бар господином Мецом, абатом Сен-Жерменским, при условии, что ни одна из девиц не принималась иначе, как с годовым доходом в 300 ливров, что составляет тысяч ливров капитала. Вслед за абатом сен-жерменским король выдал патентные грамоты, и все вместе абатская хартия и королевская грамота было утверждено контрольной палатой и парламентом в 1654 году. Таково происхождение основания учреждения бенедиктинок вечного моления в Париже. Первый их монастырь был построен заново в улице Кассет на средства пожертвованные госпожами де Бук и Шатовье. Как видно, этот орден не имел ничего общего с бенедиктинками из Сито. Он происходит от аббата сен жерман де прё подобно тому, как сестры сердца Иусова зависели от генерала Ордена Иезуитов, а сестры Милосердия – от генерала Лазаристов. Этот орден был также совершенно отличен от Бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которого мы уже показали. В 1657 году Папа Александр VII разрешил посредством особой грамоты Бернардинка Малого Пикпюса практиковать вечное моление, по примеру Бенедиктинок Святого Причастия. Но оба ордена, тем не менее, сохранили за собой все присущие им особенности. Глава 11. Конец Малого Пикпюса. С самого начала реставрации монастырь Малого Пикпюса находился в большом упадке. После XVIII века этот орден понемногу угасал, как и все религиозные ордена. Созерцание и молитва потребность человечества. Но как и все, чего коснулась революция, они стали преобразовываться и вместо того, чтобы быть враждебными социальному прогрессу, стали благоприятствовать ему. Монастырь Малого Пикпюса быстро пустел. В 1840 году малый монастырь уже исчез. Пансион тоже. Не было там больше ни старых монахинь, ни молодых девушек. Одни умерли, другие разошлись. Правило вечного моления пугает своей суровостью. Желающих посвятить себя ему становится все меньше и меньше. Орден не находит новобранцев. В 1845 году еще иногда находились желающие жить в монастыре, но пострижений в монахине не было вовсе. 40 лет тому назад монахинь было более ста. 15 лет назад их было не более 28. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая. Ей не было и 40 лет. Доказательство того, что выбор стал ограниченный. По мере уменьшения числа утомления возрастает, бремя для каждой из них становится более тяжким. Предстоит момент, когда останется всего с десятых сагбенных и наболевших спин, чтобы нести тяжкий устав святого Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается одним и тем же, как для большого, так и для малого числа. Оно тяготело над ними, придавливало их своей тяжестью. Зато они и умирали, то и дело. В то время, когда автор этой книги еще жил в Париже, две монахини умерли. Одной было двадцать пять лет, другой — двадцать три года. Последняя могла сказать, как Юлия Альпинула. «Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года». Вследствие этого упадка монастырь отказался от воспитания девиц. Мы не могли пройти мимо этого странного, таинственного, мрачного дома, чтобы не зайти туда и не вести читателей, следящих, быть может, не без пользы для иных за грустной истории Жана Вальжана. Мы проникли в эту общину, переполненную древними обрядами, которые кажутся столь новыми в наши дни. Это замкнутый сад. Ортус конклюзос. Мы говорили об этом странном месте с благоговением, по крайней мере настолько, насколько благоговение, уважение и разбор по деталям совместимы. Мы не все понимаем, но ни во что не бросаем грязью. Мы настолько же далеки от смирения Жозефа де Местра, который доходил до того, что благословлял Палача, и от издательства Вольтера, который надругался над распятием». И добавим мимоходом, это нелогичность со стороны Вольтера, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Каласа. И даже для тех, кто отрицает сверхъестественное воплощение, что такое представляет распятие? Убийство праведника. В XIX веке религиозная идея подвергается кризису. Отвыкают от многого и хорошо делают, лишь бы забывая одно учились другому не должно быть пустоты в сердце человеческом. Совершается известная ломка, и прекрасно, лишь бы только она сопровождалась созиданием чего-нибудь нового. А пока будем изучать вещи уже минувшие, необходимо ознакомиться с ними хотя бы для того, чтобы избегать их. Подделки прошлого принимают фальшивые имена и охотно выдают себя за будущее». Прошлое это привидение, способное подделывать свой паспорт. Обрати внимание на эту ловушку. Будем остерегаться. У прошлого свое лицо, суеверие, и маска лицемерие. Откроем лицо и сорвем маску. Что касается монастырей, то они представляют сложный вопрос. Цивилизация осуждает их. Свобода защищает.